Глава 10. Запуская бумеранг дьявола. 1008-885 год. Политоисчислению изначальных. 1100 год. Политоисчислению землян. Место. Галактика Млечный Путь. Точное местоположение. Близкая орбита главной космической гигаплатформы преданных Титаниус черная пелена бескрайнего космоса. Впереди светится от излучения звезд циклопическая гигаплатформа. По сути, она представляла из себя космический корабль столицу, но это был не просто космический корабль. По сути, это был гигантский астероид, в который был интегрирован не менее циклопический космический корабль. Раньше, Это место кипело жизнью. Машины инженерного обеспечения, военные машины и корабли. Всё светилось, мигало, куда-то двигалось, что-то постоянно делалось, но теперь царила мёртвая тишина. Как только прозвучала космическая тревога, всё тут же рванули обратно в столицу и попрятались по своим норам. Примечание автора. Космическая тревога. Угроза удара с любого направления космического пространства. Боевой флот тут же встал широкой грудью на защиту главного объекта Титаниуса, безжалостно отдав на растерзание все остальные города, что обслуживали его. Ужасающие величественные туши космических крепостей тут же передвинулись ближе к Титаниусу. Остатки флота преданных, под командованием флота несогласных, подошли к ближним границам Титаниуса. Адмирал их флагмана был крайне удивлен. Почему центр не подает запрос на определение свой-чужой? Обычно меры идентификации принимались уже на самых дальних границах от их столицы. А тут молчание. Страшное такое. Холодящая кровь. Адмирал тут же предпринял все нужное в таких ситуациях и делал попытки одна за другой, но центр молчал. Адмирал флагмана преданных снова связался с флагманом несогласных и настоял на том, чтобы их флот остановился. Они, флот преданных, получают телекоммуникационные данные о том, что их столица находится в осадном режиме. Адмирал прекрасно понимал причину такой тревоги своего народа. Все и каждый искренне верили в то, что флот преданных непобедим. Но вот эта ситуация поистине всех обескуражила. Именно это то, что плавно начало затягивать весь космический горизонт, надломило их, казалось бы, час назад нерушимую уверенность в исключительности и непобедимости их расы. Все подступы окружены, и крышка котла уже плавно закрывается. Весь тот флот, что немного не успел прибыть на зов тревоги к столице, уже начал разбиваться яростными волнами прибоя об острые скалы сил несогласных. Жест мира со стороны несогласных — это, конечно, прекрасно, но и наивно полагать на совесть преданных, по крайней мере, было бы глупо. Так как несогласные прекрасно знали о состоянии совести своих горе-братьев, она была где-то у грани абсолютного нуля, то по этому поводу они решили, что лучше перебздить. Как только окружение Титаниуса завершилось, флот несогласных замер. Мобильные, монстрозные сферы космических крепостей, что окружили свою столицу, представляли реальную опасность даже для флота несогласных. Поэтому движение вперёд было решено прекратить. Были приняты пару попыток приманивания к себе космических крепостей. Но всё тщетно. 10 крепостей, диаметром самое малое в десять тысяч метров, что успели собраться вокруг сердца Родины, стояли вдруг непоколебимыми кольцами, в центре которых находился сам Титаниус. Обе стороны, конечно, прекрасно понимали, что десять крепостей это маловато для такого огромного города, как Титаниус. Насколько крови они смогут пролить, пока будет идти штурм, даже грозному флоту несогласных было страшно представить. И по всему случаю несогласные отказались от неоправданных жертв. Адмиралу, взятого в плен флота несогласных, было поручено отправляться на Титаниус и потребовать переговоров с королем несогласных прямо здесь и сейчас. Иначе им придется сполна ответить за уничтоженные города несогласных и унесенные жизни их индивидов. Пленному адмиралу больше не осталось выбора, как подчиниться. Остатки флота преданных двинулись Титаниусу на тихом ходу. Вдруг На мостик флагмана поступил входящий вызов с Титаниуса. Запустилась голограмма. Спустя секунду она выросла в ростовую фигуру судьи. Адмирал заметил сразу, что это не Верховный, а лишь его помощник. Завязался разговор. «Зачем вы вернулись?» — спросил фигура судьи. «Мы вернулись домой к своим семьям», — ответил адмирал, сохраняя холодный голос и железное лицо. — Те, кто нарушил закон, уже не наша семья. В нашей семье нет пленных. Наша раса всегда была победителем. А те, кто позорно сдался, нам не нужны. То, что мы потерпели поражение, нам ведомо. Но не стоит рубить собственную ногу, если она случайно споткнулась и запятнала ваш прекрасный королевский шаг. «Мы не желаем слушать оправданий падших воинов, предателей!» Последнее особенно желчно выдавил судья. Уже понимая, чем закончится разговор, адмирал гордо, приподняв голову, жестко ответил. «Может, мы и отступились. Но точно показали не свою слабость, а мудрость. Но запомните раз и навсегда, великие судьи. Что бы ни случилось с конечностью, ответ держит. В первую очередь голова хозяина. — Да как ты, отродие! Смеешь даже усомниться в мудрости верховного судьи Титаниуса! Ты жалкий червь, именем верховного судьи! — возопила фигура. — Уничтожить предателей! Сотрите этот позор с глаз наших долой! И тут же отжили ужасные крепости, наводясь монструозными орудиями на собственный флот. И грянули выстрелы сначала с крепостей, а секунду спустя — и с отчаявшегося флота позорных предателей. Время будто в миг загустело, превратившись в креогенную жижу. И запылали вспыхнувшими бутонами плазмы боевые крейсеры родного брата. Но фанатичные и резкие преданные даже не представляли, что в их сторону подобно молниям уже несутся стрелы возмездия. Стрела возмездия технологически это крайне сложный корабль и очень дорогой. Стрела возмездия — это 400-метровый космический корабль-самоубийца. По форме он напоминает перевернутый узким концом вперед конус. Вся конструкция представляет собой наплавленную плазменной дугой монолитную вольфрамовую раму, что является несущей и бронебойной одновременно. Пустоты этой рамы плотно забиты сложнейшим оборудованием, а в центре — термоядерный реактор, что является энергоустановкой и в то же время чудовищной силы плазменной бомбой. Большую часть переднего и среднего пространства занимает аппаратура связи, навигации, установки маскировочного поля, Передняя установка защитного магнитного поля, а задняя, самая широкая ее часть, была отдана во власть энергохранилища, топливных элементов и поистине гигантского космического двигателя, что мог разогнать данного монстра до 2/3 световой скорости. А работа этого гиганта была до банальности проста: таран с последующим разрывом термоядерного реактора за счёт того, что этот корабль банально летел пер на безумной скорости под маскировкой. Ему никак не могли сопротивляться. Даже если его выводили из строя шквальным огнем ПВО, этот пылающий астероид обладал такой кинетической энергией, что даже самые суровые космические крепости лопались подобно раскалывающемуся кирпичу в крупную крошку. Данная технология тратила миллиарды материально-технологических средств, но взамен Сохраняло такие же миллиарды, но уже живых индивидов, то есть бесценных жизней. И вот оно, вспыхнули десять гроз изо всех сторон Вселенной. Вспышка. Вспышки. Удар. И сотрясли стенки Титаниуса чудовищной тряской. И вспыхнули десять сверхновых звезд, подобно десяти солнц. И несоизмеримый ужас. Словно черное цунами, затопил все коридоры и жилища величественной столицы. Уж давно народ, верный идеалам преданных, не слыхал грома и молнии истинной войны. По приказу главнокомандующего адмирала, военно-космических сил несогласных, все боевые космические суда практически одновременно сожгли свои сигнальные прожекторы и направили их ослепительный свет прямиком на темно-серые стены титаниуса. как только потухли пылающие звезды их раскаленные до бела куски принялись тяжко разлетаться в черном пространстве абсолютно весь горизонт вспыхнул ярким светом десяток тысяч прожекторов. Если сказать, что жители столицы испытали ужас, то это значит сказать ровным счетом ничегого от слова совсем. Титаниус банально оказался в тотальном окружении на все 360 градусов по всем координатам. Буквально за одну минуту, изнушающий со всех смертных страх империи дьявольский космический флот несогласных, сделали загнанное в угол жалкое посмешище. Как сказал один из великих людей, дьявол начинается с пены на губах ангела, что рвется в кровавую мясорубку за правое и святое дело. Войска, спешащие на выручку столицы, были разбиты и уже представляли собой разнообразный космический мусор. Грозные крепости хладнокровно били по самым крупным останкам своей бывшей величественной гордости, что представляли угрозу космической платформе и расщепляя ее на более мелкие, усыпали Титаниус техническим мусором, словно слезами своих мертвых патриотов. Боевому крейсеру адмирала преданных чудом удалось выжить. Его прикрыли свои. Подоспевшие транспортники несогласных оперативно эвакуировали всех выживших своих братьев. А вот развороченные в хлам боевые корабли преданных и уже конкретно преданных так и оставили висеть перед Титаниусом память об их жестокости, фанатичности, гордыне и эгостичности. Но на этот раз напрямую связь с преданными вышел сам король несогласных, Магдаларин. «Брат мой возгордившийся, я желаю говорить с тобой с глазу на глаз. Отвори двери свои для меня, убери оружие свое от меня» ибо придется мне с великой скорбью на сердце моём умерщвить тебя, и чтобы прах твой истлел на прутьях клетки твоей. Не молчи. Ответь же мне сейчас. Прояви мужество. Всех без исключения шокировало и следующее. Хорошо, брат мой. Я приму тебя в покое свои, но только одного — — ответил сам Альфа, верховный судья Титаниуса. — Да, брат мой, так тому и быть. Встречай! И вырвался из утропи главного флагмана небольшой транспортный челнок. И направился он в сторону гигантского Титаниуса. Пролетая сквозь разорвавшуюся гигантскую крепость, словно сквозь планету, было видно, как в ядре, где раньше пылал огромный термоядерный реактор, аккурат вместился и сверкаем белоснежный фонарем обглоданный и оплавленный скелет стрелы возмездия. Обломки подобного граду стучали по крепким стенам летающего города. Для вашего понимания, Титаниус — это космическая платформа, город, интегрированная в астероид, размером 22 километра длиной, 7 шириной и 2,5 толщиной. Центральный шлюз — плавно и величественно распахнулся, пропуская гостя. Челнок, пролетев некоторое время по строго указанному пути, оказался в спецсекторе, где и принялся плавно приземляться. Задняя аппарель плавно опустилась на пол, глухо стукнув опорами. В пустом салоне гордо стоит робот-аватар, вершитель необычайного великолепия. Белоснежно-золотые доспехи сверкали, как на солнце. Алая мантия спускалась до пола. Широкий капюшон аккуратно лежал на мощных плечах, а голова была одета в бело-золотую шлем-маску, застывшей на ней холодной, строгой и даже жестокой гримасой. Крампе спеша подоспел слуга и тут же поклонился в пол. — Король! — Мне велено вас проводить в Верховную палату судей. — Не стоит. Маска плавно посмотрела на индивида. — Брат, я знаю каждый уголок, каждый винтик своей родины. Слуга молчал. Король смотрел на него сквозь маску. Король управлял аватаром удаленно, но ощущал все, словно находится прямо там — звуки, запахи даже как тепло от ламп греет черно-угольные кисти киборга. «Пойдем со мной, брат, и ты узришь истину», послышались шаги по нисходящей реле. «Истина, она невыносима, король», не разгибая стены, отвечал слуга. «Она разрушает, она выжигает глаза и души, она никому не нужна». Нет прекрасней мёда, чем сладкая ложь. Индивидум хочет слышать только то, что ему лестно, король. И ещё глубже поклонился он. — Хм! — тихонько удивился король, но остановился около слуги. — Твоими устами глаголят твои правители, но ты, брат мой, таков путь ведёт к забвению и деградации индивидума. Загляни в проекторы, брат мой. И ты узришь, что ждет каждого заблудшего в конце такого пути. Нам это не нужно. Мы этого не хотим. Там только тьма. Хм. Слегка дернулась колоссальная грудь аватара. Где-то я уже такое слышал, брат. Голова плавно посмотрела вперед, и ничего хорошего с этого не вышло. Тыловая перспектива. Спина, подобно величественной равнине, слегка покачнулась, голова короля снова плавно посмотрела настоящего на коленях. «Пойдем, брат мой!» Мантия дернулась, и правая, плавно открывшаяся кисть поднеслась к слуге. Слуга сначала удивился, потом дернулся, испугался, зажмурил глаза, сжал зубы. «Не бойся меня, брат!» Снова пролился королевский мягкий величественный бас. И вдруг, сжатый словно пружина слуга, опасливо подал руку и на секунду замерев, положил ее в холодную, но крепкую, как скала ладонь, аватара. Кисть короля нежно сжалась. — Пойдем. Пойдем вперед. Навстречу мечте, брат мой. Король ощущал своими сенсорами, как дрожит от страха и волнения кисть слуги. Сквозь боль. Шаг. Второй. Третий. Сквозь тернии. Четвертый. Пятый. Шестой. Сквозь слезы. Седьмой. Восьмой. Девятый. Разрывая пелену собственного страха. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. И в конце пути. Шаг. Шаг. Шаг. Ты узришь, что не я тебе враг. Шаг, шаг, шаг. А враг у нас с тобой общий. Точнее, их трое. Шаг, шаг, шаг. Истинные враги рода людского — это три монстра. И уже стоит тебе запомнить их, брат, пока не поздно. Шаг, шаг, шаг. Это страх, лень и... Шаг. Тяжкий вздох. Шаг. И тщеславие. И на последнем слове рука слуги как-то неестественно и крепко сжалась, словно захотела спрятаться в ладони короля. владыка все понял, но не понял даже и малейшего вида, продолжая шагать в нужном направлении. «Запомни, брат мой!» — послышался удаляющийся по длинному коридору голос короля. Во всякое хорошо нужно продираться сквозь тернии всякого плохого. Такие уж законы гласит нам сама Вселенная, наша единственная и истинная мать. А мать никогда не навредит своему дитя. Это аксиома. И открылись величественные двери в зал Верховного Суда. И шествовал гордо король, как шагал он по родной тверди, и остановился он перед великим судом, и поклонился он брату своему с глубоким уважением. «Зачем же ты вернулся, брат мой?» — послышался голос верховного судьи оттуда, сверху. «Я вернулся, чтобы обратить вашу мысль во благо вас же. Наша мать более не желает видеть наших ссор». Ха -ха -ха -ха -ха. Тихонечко и снисходительно захохотал судья. Какие же вы глупые, точно дети. Вы сами себе придумали сказку, смастерили деревянные доспехи и играете в зазеркалье. Снова снисходительно хмыкнул он. Зачем тебе это, брат? Эмоции в душе судьи сбурлили, но его тело оставалось неподвижным, словно холодная мраморная статуя. «За тем, что и тебе, брат мой!» Прям жестко, крайне серьезно и холодно, ответил король. Электронные визиры аватара короля наверное засекли, как кисти верховного судьи плавно, но крепко сжали поручни трона, а подбородок приподнялся на 6 миллиметров вверх. «Вот только, брат мой суровый, мои сказки не настолько жестокие и хладнокровны как твои!» «Верховный судья! Глубочайше прошу прощения!» Так взволновался судья ниже, что аж без разрешения встал со своего места. «Но он!» — указал поднявшийся перстом в сторону гостя. «Просто отвлекает вас!» Отмахнулся он рукой на последнем слове. Судья даже не шелохнулся. «И отчего же ученик мой?» Крайне спокойно и даже как-то недвусмысленно спросил Верховный, не отводя взор с гостя. — Сектор тринадцать. Прорван учитель. И вот теперь Верховный судья заметил, как едва приподнялся подбородок короля, но оба для всех остальных все так же казались холодными мраморными статуями. — Ну а как же могло быть иначе? Зачем же ему было наведываться к нам лично? — больше сказал, чем спросил судья, задумчиво разглядывая короля. — Зачем они тебе, брат? Это же мусор. — Для ослепшего очки — мусор, брат, а для заблудшего — прозрение. — Как там? Брат мой, напомни! — снова голос судьи. Оба были словно в отдельном мире, только они двое и больше никого, а все остальные — Смотрели и не понимали, словно владыги общаются незримым взглядами, так как телепатический эфир молчал гробовой тишиной. — Я так ненавижу людей, делая им благо! — не спеша начал судья. — Но, коль захотел искренне полюбить их, я свершилась зло! Молчание. — А почему же так, а, брат? Тяжелый вздох короля. «Ну и что же? Ваша мать вселенная об этом гласит, а? Молчишь? Конечно. Сказать-то и нечего. Мать вселенная в сценарий не внесла? А жаль. Еще раз спрашиваю. Уже довольно грубо. Зачем тебе они? Я уже ответил тебе, брат мой. Хм. Дай угадаю». Почувствовалась ухмылка в словах судьи. «Бах!» Экран мысленно строго по диагонали молниеносно разделяет огненная полоса, и мы с тобою, зритель, видим, что происходит в двух местах одновременно. В верхнем левом отрезке эпичный диалог Верховного Судьи и Короля, а в нижнем правом отрезке идет страшный стремительный бой. Нижний левый отрезок. «Давай, давай, братья, скорее, скорее! Время не ждет!» Обернувшись назад и махнув монструозной рукой, громко восклицал грозный титан в белоснежно-золотых доспехах. Очередная дверь прожжена плазменной гранатой, и целый отряд стремительно врывается в помещение. — Щитовые, вперед! Принять огонь на бронь! — восклицал по телепатической связи командир своим отважным, доблестным, но крайне яростным воинам Шестеро титанов стремительно ворвались в очередной просторный коридор с тяжелыми бронемагнитными щитами перед собой наперевес. Завязалась громогласная перестрелка. Крупнокалиберные штурмовые винтовки неистово грохотали, отдаваясь оглушительным рокотом и громом от потолка и стен, казалось, бесконечно технического коридора. Магнитные компенсаторы, что были встроены в композитную толщу брони массивных щитов, без устали гасили кинетическую энергию яростных снарядов, влетающих в них. Эти электромагнитные устройства трансформировали всю кинетическую энергию снарядов, что только могли, но не полностью. Поэтому пули расплющивались о броню щита и падали металлическим раскаленным до глухим водопадом раскаленного металла на пол. «Внимание!» — воскликнул один из первых щитовых. «Я закипел! Прикройте!» По густому мареву за его спиной было видно, куда уходит трансформированная кинетическая энергия от пуль соперников в мощный охлаждающий модуль на монструозной спине титана. Остывший титан снова и снова выхватывал с магнитной подвески свою штурмовую винтовку и снова и снова приступал к непосредственному подавляющему и крайне прицельному огню по впереди фанатично наступающим целям внимание первая развилка направо снова послышался громогласный голос командующего но вдруг ах ты шакал взревел он снова когда ему прямо на голову с потолка свалился такой же титан фанатик оба рухнули на металлический пол Соперник левой кистью прижал командующего за шею к полу и в яростном рывке вознес сверкающий лиловый клинок и... <блево> <блево> Прямо у кромки оболившегося потолка схлопнула, вспыхнула и взрычала плазменная граната, что прилетела за долю секунды откуда-то сзади, от своего. Полыхнувшее плазменное зарево на секунду превратилось в двухметровую бесснующую сферу. Всё, что попало в зону поражения этой плазменной сферы, за доли секунды превратилось в раскалённый металлический и не только пар, в том числе и взнесённая рука и часть головы соперника. Что это было? А это была нечеловеческая реакция, холодный и молниеносный расчёт позади идущего Титана с ручным гранатомётом, что едва не зацепил своего командира. Но надрессированные воины этого военачальника не мыслят эмоциями, а действуют согласно статистике холодного расчёта. «Молодец, брат!» — выкрикнул военачальник. Обрушился неизвестный агрегат с той же дыры в потолке прямо на лежащего. «Да что же это такое? Валится всё на мою голову сегодня! Продолжать движение, братья, я сам!» Движение после секундной заминки продолжилось. Но не успел командир произнести следующее слово, как трое подбежавших вершителей схватились за двухтонный обезображенный агрегат, и все вчетвером скинули это, непонятно уже что, со своего военачальника. — Благодарю вас, братья! — ловко поднялся Титан. — Теперь вперёд! Время поджимает! Верхний правый отрезок. Разговор двух владык. — Ты лезешь не в свои дела, брат! Все так же холодно, словно веяние самой смерти, произносил верховный судья. — Если ты не согласен с волей наших предков, то уходи, и мы вас помилуем, сохраним жизнь вашей расе. — Ха! — словно взрыв лопнул его смех. смех. задрожал судейский зал от зливистого хохота короля. — Ну ты серьезно, брат? — Уф! Искренне закачал головой аватар. «О, великие!» Неосознанно закрыл лицо ладонью король, потирая маску, словно устал. «Как же тяжело с вами здраво разговаривать! Вы!» Снова болезненно закачалась его голова. «Даже у расстрельной стены не отступитесь от своей правды, своей фанатичной глупости!» В зале суда повисла мертвая тишина. «Братья мои!» «Ну как же вы не можете понять того, что произошло то время, когда ваша воля и сила были незыблемы и непоколебимы? Даже наша правда скоро разобьется о скалы истины, и на наших останках вырастет что-то новое, более прекрасное или...» Как-то вдруг тучно замялся король. «Что-то поистине ужасное, но...» Воскликнул голос его, подобно грому. «Пока мы живы, быть!» Воскликнув, выделил Афатар. «Нашей игре! Вот и посмотрим, чьи правила более человечнее А на твои угрозы я уже ответил тебе, брат мой! Взгляни сюда, мой бесценный!» Голова короля гордо приподнялась, а левая рука сняла с пояса золотую сферу. «Узри же, брат мой!» Король плавно вознес ее над головой и... «Что значит выражение «мы сами творим свою судьбу»?» и отпустил золотую сферу. Сфера стремительно взвыла вверх над фигурой короля, что где-то по ту сторону злорадно, жестоко, победно ухмылялся над всем происходящим. Сфера взмыла над полом на 10 метров и, стремительно разлетаясь, разделилась на четыре части. И в следующие секунды между четырьмя осколками зажегся проектор. Пятиметровый экран что показывал следующие стремительно сменяющиеся видеокадры — взгляд от первого лица военачальника. — Мой король! — содрогнулся Верховный Суд от голоса военачальника несогласных, что решил лично командовать этой спецоперацией. — Я чувствую твое присутствие! — Брат мой воинствующий! — четко и на повышенном тоне восклицал король, упиваясь реакцией судей преданных. «Из твоих очей ясных сейчас зирают на мир несколько тысяч преданных судей и даже самых великих владыка. Так укажи же, брат наш, укажи взглядом своим незатуманенным, что есть древняя поговорка и творите же вы судьбу свою сами, собственным умом, верой и руками». «Да, мой король!» — с особым упоением ответил военачальник. Шла крайне стремительная, но жеосточенная спецоперация штурмового характера. Как только военачальник почувствовал связь со своим королем, он отступил в гущу своих грозных боевых братьев. Последние, почувствовав то же самое, окружили его, обороняя командира, но все так же продолжая напористый и жестокий штурм, двигаясь к назначенной цели. — Приветствую вас, братья наши! — снова потонул весь зал суда в грозном басе военачальника. — Всей стремительный час вам предстоит узреть ту самую сотворенную вашими руками неизбежную и безжалостную судьбу, судьбу всех нас, но только у кого-то она будет светлой, а у кого-то поистине незавидной, но обоих — как-то недвусмысленно протянул он. «Ох, какой несладкой!» Зря своими очами, как военачальник проводит онлайн-экскурс великим преданным судьям, управление спецотрядом взял на себя нижестоящий по рангу воин Титан. «Внимание всем! Крайний перекресток! Всем стоп!» Ментально воскликнул воин и дублировал жестом. Весь отряд тут же остановился и, словно понимая все и без слов, прижался к правой идущей стене. «Скорпионы, вперед! Взять контроль над перекрестком!» И теперь стало ясно, почему отряд королевского спецназа несогласных прижались к стене. Слева позади отряда тут же начал доноситься отчетливый стук механических конечностей о металлические настилы пола Титаниуса. Четыре механических робота, отдаленно напоминавших скорпионов, уже спешили прямо к широкому перекрестку четырех коридоров, что вели главной цели здания. Скорпион. Это восьминогая под три метра шириной, 4 длиной и высотой под 2 метра, шагающая самоходная турель. То, что отдаленно напоминало жалящий хвост, являлось паренными одноствольными орудиями калибра 50 мм. По всему периметру тела, грамотно были спроектированы и расставлены укрепленные выносливые стойки, на которые были установлены модули электромагнитной защиты. В толще объемного тела Скорпиона виднелись вентиляционные сетки, которые вели к массивным радиаторам охлаждения. Проще говоря, последние являли собой сверхмощные резисторы в оболочке производительной системы охлаждения. Незримые электромагнитные поля Надёжно укутывали Скорпиона во всех проекциях. Единственным местом, где специально было убрано защитное поле, это было 30-сантиметровое круглое окошко, из которого выглядывали оба грозных ствола. Ещё одно место было и в тыльной части членистоногой машины. Казённая часть орудийной установки. В том месте, где были установлены цилиндрические бункеры, и боепитания каждого орудия. Там на время перезарядки временно отключался магнитный щит. Боезапас у Скорпиона был невелик, всего 100 выстрелов на орудие. Но этого было достаточно, так как эта орудийная турель в основном вела огонь прицельно и малым темпом одиночных выстрелов. Да и в любом случае, если вы увидели окопавшегося Скорпиона, то знайте. Где-то поблизости сто процентов есть его челенистоногие верные спутники, заряжающие механических братьев. И это, братья, ни в коем случае не даст вам заскучать. И, подобно истинному снайперу, заставит вас рыть землю зубами и ползать, подобно земляному червю. Вот и теперь четверо скорпионов стремительным шагом и четким угрожающим металлическим топотом направились к широкому перекрестку. И как только они показались на открытом пространстве, ментальный эфир соперника сорвался на панический ор. «О, великие!» Первое, что услышали несогласные до панических криков соперника. «Нам конец!» Вы когда-нибудь слышали, как кричит человек, когда ему под одежду резко закидывают скорпиона? Вот поэтому... Эту машину так и прозвали «Скорпион» за ту самую бурную реакцию от ее неожиданного появления на поле боя, особенно в стесненных обстоятельствах. Так как соперник прекрасно понимал, что «Скорпион» — это словно мифическая гидра. Ее яростный взгляд — это все, что ты узришь самый что ни на последний раз. «Это скорпионы! Огонь! Огонь!» Срывая кибернетические глотки, в давящем отчаянии ужаса взревели чуть ли не все воины охраны Титаниуса, что узрели силуэты появившихся ненавистных роботов. И как только силуэты машин появились в пространстве коридора, абсолютно весь арсенал, что был у охраны, извергся сатанинским пламенем отчаяния почти нестоногим роботам Первые пули, что встретились с электромагнитными щитами машин, превращались в белоснежные брызги раскаленного металла и, отдавая всю свою чудовищную кинетическую мощь там и далее корпусу, заметно покачнули уверенную поступ членистоногих машин. Но в следующие доли секунды стало заметно, как сработали гравикомпенсаторы и начали стабилизировать шаг скорпионов, что только выходили на заданные позиции. Ведущий скорпион вдруг остановился чего огонь соперника усилилась с еще более яростным остервенением. Машина с четкой и ужасающей грацией, присущей исключительно бездушному роботу, развернулась на восьми лапах на девяносто градусов, мордой к беснующимся целям. На долю секунды застыла, и после ее задняя левая конечность, а точнее ее ступня, стремительно трансформировалась в подобие когтевого захвата. В следующую долю секунды все остальные семь лап проделали те же самые операции, отчего грозная туша робота слегка приподнялась на образовавшихся шипах. Далее все происходило стремительно. Снова задняя левая лапа с мощью робота за резко и словно озлобленно вонзилась в металлические настилы пола, тем самым пробив их насквозь. Ту же самую операцию стремительно Четко и поочередно проделали и все остальные семь конечностей резко, мощно, грубо и стремительно. А завершение эпичного процесса окапывания, словно являя этим всю свою мощь, все брутальные восемь конечностей, что были буквально вбиты в пол по окружности, с чудовищной силой сжались, настилы от такой силы съежились, сыграли гармошкой под бронированным брюхом скорпиона тем самым жестко зафиксировав машину на данной огневой точке, исключая откат от чудовищной отдачи двух 5-миллиметровых автоматических орудий. Все остальные машины, не обращая внимания на шквальный огонь, что ведется исключительно по ним четверым, проделали те же самые операции. В итоге весь перекресток был взят под контроль с трех сторон. Один контролировал левое крыло. Второй держал коридор, что распростся прямо за перекрестком, а двое скорпионов окопались мордами к правому крылу, кой и является главной целью. В следующую секунду в сознаниях обоих сторон воцарилась давливающая криогенным ужасом ментальная пауза. Она длилась всего секунду, но показалась всех воистину липкой вечностью. И вот, Секунда истекла. Магнитный захват отпускает заведенный курок. Курок ударяет по ударнику. Капсуль 50-миллиметрового снаряда вминается и... Ствол, судорожно вздрогнув, откатывается назад и выплевывает сноп бушующего пламени. Дульные тормозы-компенсаторы, словно выдох свирепого дракона, разрезают и отводят раскаленные пороховые газы в стороны, а сверкающий снаряд со злобно-красным носиком, рассекая воздушную массу, улетает к практически с ума сошедшей цели. Следующим из огненной пучины и из второго ствола вырвался в сторону цели плавно вращающийся снаряд с черно-красным острием. и засверкало И загрохотало все вокруг и грянули разрывы фугасных снарядов после которых пущенные им вслед прилетели яростно жаящие бронебойно зажигательные боли не было к великому сожалению или к счастью боль неведома киборгу но тот чудовищный ор коим изверглись те что охраняли свой народ от их судьбы заставил заволноваоваться даже прожаренные в жестоких боях Величественные груди суровых титанов. Пушки били плавно, не быстро и даже жестоко, подобно ударам громадного сердца великана. Этот дикий ор был насквозь переполнен отчаянием, дикой злобой и обидой от навиши над ними безысходностью. Как только механические палачи закончили свою грязную работу, их орудия замолчали. Повисла гнетущая тишина, нарушаемая поскрипыванием и пощелкиванием остывающих орудий скорпионов, что усыпали себя дымящимися крупными стрелянными гильзами снарядов, уже далеко не патронов. Вдруг из-за окрашенного и изуродованного левого угла коридора аккуратно выглянула треть лица Титана. — О, великие! — — раздался в ментальном эфире голос бойца спецназа несогласных. — Да когда же эта братоубийственная война закончится? — Скоро, брат мой, уже очень скоро! — похлопал по плечу военачальник и гордым шагом вышел на центр перекрёстка, на котором окопались скорпионы. Военачальник замер на секунду, давая зрителям насладиться картиной сполна. После махнул рукой. Спустя секунду на перекресток вышли и все остальные. «Может быть, для нас с тобой это уже и в привычку. Но вот титанам было больно видеть растерзанных своими руками братьев. Они были хоть и заблудшие души, но братские, как ни крути. И никакие отговорки не могли сгладить эти острые грани собственной человечности и совести. Но впереди...» Перед ними разлеглись не только наскоро взведенные позиции. Не только два отряда охраны, что охраняли цель несогласных и в конце концов были растерзаны чудовищно изуродованными рваными ошметками по периметру, но и главные неприступные врата, без названия и опознавательных знаков. Эти грозные врата не просто скрывали то, что было за их полотном, но олицетворяли с собой границу в народе преданных эти врата называли врата преисподней нет за их неприступным полотном не было ни роботов ни суперорудий как могло бы показаться отнюдь там скрывалось нечто более ужасное а именно вечное мучение беспроглядное бесконечное без права на помилование мучение Данный практически мифический объект был ничем иным, как электронно-квантовая тюрьма. А если выразиться точнее, матрица. И это именно то, что ты себе и представил, мой друг. Все верно. Так и есть. Самая настоящая матрица. Такая, как мы ее знаем из надноименного фильма. «Командир! Подкрепление прибыло! Можно входить!» Подошел к военачальнику один из титанов и указал на коридор, откуда они только что вышли, а там, уверенной поступью, уже шагала приличное войско «Благодарствую, брат мой!» — кивнул военачальник. «Приступайте к вырезанию двери!» — указал он кивком в сторону серого двадцатиметрового полотна. «Только прошу вас, братья, осторожно, предельно осторожно!» да командир все сделаем с ювелирной точностью кивнул третий боец прошушав колесами электрическая машина под названием резак подъехала к гигантским воротам и принялась к тому для чего была и создана объемная восьми со сферой видным реактором на грузовом шасси и с четырьмя манипуляторами на том месте, где обычно бывает кабина. Для крайне мощных и крепких манипуляторов по всему, видимо, силовые, так как под ними двумя даже присутствовало индивидуальное малое, но крайне крепкое гусичное шасси. Второй парой были два малых, но крайне подвижных манипулятора со съемными инструментами. Машина плавно приблизилась к практически вплотную к вратам и замерла. Силовая часть опустила гусеничное шасси на пол. Тут же ожили грозные брутальные четырехпалые лапы-манипуляторы, расправив массивные широкие пальцы. Левая лапа прислонилась к полотну ворот у самого пола и намертво примагнитилась. Правая, согнув два пальца, замерла чего-то выжидая. Сразу после ожили оба малых манипулятора, длинных и вертких. Последние потянулись к инструментальному шкафу, что располагался промеж сферой реактора и манипуляторами. После присоединения плазменных резаков манипуляторы подошли к удерживаемой части ворот, силовая лапа отошла и, приблизившись, пламенные резаки начали свою шумную работу. Плазма резака неспеша, но все же расплавляла металл этих гигантских ворот. Воздух, что под высоким давлением нагнетался в зону плавки металла, с особым эпичным эффектом выдувал целые водопады раскаленного металла, что заливал все вокруг трекочущим и шипящим ливнем. Шумна работа этой машины, что орудовала сразу двумя резаками одновременно. Линии реза приходилось делать с такой ширины, чтобы туда мог протиснуться ловкий манипулятор с резаком. Как только пятнадцатитонный кусок был отделен, оба манипулятора, опираясь на гусеничное шасси, выкатывали метровой толщины темно-серый оплавленный кусок, что раньше представлял собой часть огромных врат. Как только кусок был оставлен в сторону, Машина снова подкатывалась к вырезанному круглому отверстию диаметром 3 метра, и операция повторялась вновь и вновь. Вся операция по вскрытию этой консервной банки заняла 30 минут. Это довольно быстро, если считать, что машина сделала три рабочих подхода. Редовые силы, что недавно подоспели на помощь, остались по ту сторону вскрытых врат преисподней. А спецотряд, пройдя оплавленный туннель трехметровой длины, вошли в помещение электронно-квантовой тюрьмы. На наше удивление, помещение было невелико, шириной всего лишь 60, а длиной 100 метров, а в 30 метрах от вскрытых ворот находился объемный центральный терминал тюремной матрицы. Можно сказать так, терминал — это и были врата в персональный ад, те самые врата в преисподнюю. Сам главнокомандующий взял специальное устройство и вставил его в свободный порт. Данное устройство представляло собой мощную программу «Вирус», что внедряется в систему электронно-квантовой тюрьмы. Давайте сразу уясним, что заточенные виртуальные реальности жили в своем психологическом аду в виртуальности электронно-квантовой тюрьмы всех нужных. А нужны были все. После — смотивировать главного. Главный же должен сагитировать всех остальных. Далее вся эта разъярённая орда свирепых личностей должна побороть безжалостную охрану и после этого к ним прилетала программа, в таком виде, как им было привычнее в виде огромного транспортника в окружении охраны боевых кораблей. Максимум, чем могла помочь узникам программа, это тем, что она сгенерировала на своих мощностях виртуальную копию королевского спецназа, коей смогли удерживать центр тотального форматирования столько долго, сколько потребовалось для эвакуации узников. В конце концов, Отряд королевского спецназа был уничтожен и стерт, но программе было все равно. Они являлись частью иллюзии бездушных цифр. А вот самые натуральные воины королевского спецназа в неподвижных позах ожидания стояли и ждали, и ждали, и ждали целых два часа реального времени. Хотя в измерении виртуальной тюрьмы сгенерированного мира Матрицы, прошло целых два года. Аккуратно вынимая электронный модуль из порта терминала, военачальник произнес. «Отныне и впредь! Ваша судьба, братья наши, в руках тех, кого я сейчас держу в своей ладони. И эту самую судьбу вы сотворили сами. Я искренне не заведую вам, братья мои. Да хранит вас Создатель!» Поместив электронный модуль в бронированный кейс, военачальник развернулся и произнес. — Уходим отсюда, братья! Здесь даже находиться тяжело. Тут все и даже стены насквозь пропитались черным и зловонным злом. Спецотряд королевского спецназа вышел из выплавленной дыры в рак преисподней и транслируемое изображение пропало с проектора, что завис над головой короля. Сфера приняла первоначальный вид и форму и вернулась к хозяину в левую руку. Зал застыл в неистовом истинном шоке. Пятисекундная пауза. И после паузы ментальный голос короля несогласных буквально порвал пелену гробовой тишины. — Отныне и впредь! — говорил он не спеша. — Запомните, братья, а лучше зарубите себе на носу. Нам уже плевать на ваши угрозы и мнения. Мы уже достаточно сильны, чтобы расщепить всех вас на атомы. Но! — сотряс он сознание судей и снова холодно и ровновешенно продолжил. — Мы! Этого делать не будем. Не желаем и не будем. И снова напряженная секундная пауза. Так как мы не такие бесчеловечные животные, как вы. Мы даже вас переубеждать не станем, нет. Едва закачалась его голова. Это бессмысленное действо. Уже бесполезно, братья. Последнее было сказано особенно язвительно и с отвращением. «Вы прогнили насквозь!» «А не непомерный ли груз, брат?» Словно жесткий щелчок по носу было произнесено последнее. Звалил ты на свои хрупкие плечи, а? Да я погляжу, вы возомнили себя великими судьями. Мы чувствуем за версту!» как несет от вас этой мерзостью!» Эмоции бурдили, словно поверхность солнца, но все фигуры в зале, включая короля, оставались, словно высеченные из камня. «Ты, наверное, забыл, брат мой? Кем вы?» Знак ударения будто пика пронзила печенку всех без исключения судей. «Были раньше. Вы, наверное, забыли и то, Кто ваши предки? И чья в ваших жилах течет кровь? И, скорее всего, то, что ваша изначальная раса первая начала этот хаос. — Ты нагло лукавишь, брат мой! — все так же холодно отвечал верховный судья. — Ты прекрасно и сам знаешь, кто истинный виновник тотального геноцида наших народов. Снова тяжелая пауза. «Даже истинные, великие судьи, коим вы, жалкие клоуны, пытаетесь подражать, осудили расу средних братьев. И ты, брат мой...» Какое же отвращение гудело, словно ток в воздухе между судьей и королем. «Знаешь за что?» «Они совершили ужасное». За что нет прощения? И прокляли их не кто-то там, А сами великие судьи. Прокляли навечные муки С несмываемой печатью позора. Да, к сожалению, но ты прав, брат мой. Такое поистине было. Пришлось признать королю неотвратимое. Но те, кто были с клеймом позора, уже давно и истлели, их дети, их правнуки и так далее. Но вы уже вконец ослепли от своей злобы. Вы всё продолжаете мучить среднего брата лишь за то, что он уже даже и сам представления не имеет. А вы, слепо следуя указаниям прошлых правителей, Снова повисла тяжелая пауза. «Эх!» Тяжкий выдох короля. Видимо, он передумал договаривать или же посчитал бессмысленным. «После такого вы ничем не лучше тупоголовой машины. Вы даже не заметили того сами, как незаметно превратились безжалостных зверей. И более того, «Возвели это в незыблемый культ!» Снова тяжелая пауза размышления. «Может!» Король все еще думал. «Уже стоит остановиться и переродиться из мерзкой гусеницы в прекрасную бабочку!» хм? «Хмыкнул король, словно сам мысленно ответил на свой вопрос. Происходит тяжкий вдох короля» и ничем не лучше в выдох. «Но вам это не нужно!» Снова молчание. Глава короля едва покачивалась в отрицании. «Так как вам удобно и выгодно быть мерзкой тварью, потому что вы трусы, и всегда ими были, жалкие трусы!» Жестко выразился король, словно выдавливая гнойный прыщ. — Неспособные отстоять свою честь, сдержать слово и сразиться в честном поединке. — А? — Снисходительно и кратко, слегка усмехнулся и недвусмысленно вздохнув, добавил на плавном выдохе. — А лишь вечно прятались, и что уж там, прячетесь до сих пор в своих железных тушах, пусть и грозных, но все же роботов. И тут голова короля еще более уверенно закачалась в отрицании. — О чем нельзя было сказать о среднем брате? А ведь признайтесь, вы же его ненавидели, — желчно выдавил король. — Ненавидели его лишь за то, что среднего брата больше всего любил наш старший брат. Те самые истинные великие судьи так как он хоть и был глуп, но, в отличие от вас, алчных самозванцев, был сильнее, мудрее и, самое главное, искреннее. Вот поэтому вы и блевали желчью и ненависти при виде его и того, как опускались ласкающие длань на голову брата среднего». И вот тут, судя по крайне ненавистному тону грубого голоса короля, Данное воспоминание реально подковырнуло ту самую заклепку котла его ярости. — А вы — жалкие трусы! Челюсть короля сжалась, скулы напряглись, зубы заскрипели Воспользовались его слабостью, чтобы свергнуть его вовеки, и теперь не позволяете ему даже головы поднять, м? Со злобным прозрением и искривленной ухмылкой хмыкнул король, но продолжил. «Так как сами знаете, что его восстание и прозрение...» «Да, именно так!» — с той же ухмылкой закивал он. «Станет началом вашего конца!» Словно холодным прессом надавил на осознание судей король. «Для вас, трусов, это самый дикий кошмар!» Но вот что скажу я вам, братья мои самоуверенные. Этому не бывать вечно. Последнее словосочетание было сказано особенно строго. Всему приходит конец. Уж коль вы сами не желаете переродиться, то мы народ несогласных более не позволим кнобить нашего брата. Снова мёртвая тишина. Отныне и впредь я Заявляю. Его громогласный голос затмил сознание словно грозовой тучей. Пока бьются плачущие сердца несогласных с вашей звериной тиранией, мы не позволим. И ту же выдохнул он. Вмешиваться в ход их естественной эволюции и даже то, что наш план по переубеждению ваших гнетущих провалился, Мы не опустим рук ни за что. Совет несогласных долго выбирал самое мудрое решение. Мы с сотнями лет анализировали опыт и мудрость нашего старшего брата и великих судей. И только спустя 200 лет раздумий мы решили, что не будем вмешиваться в естественный ход эволюции среднего брата нашего даже не будем убирать вашего гнетущего с этого моего векового места правления, а, напротив, мы в ответ на ваши наглые действия найдем сами и прямо там, в нашей колыбели на планете Земля, своего человека, который сыграет ему отведенную роль, роль мудреца, после которого мир уже не будет прежним а история повернется вспять. Это я вам обещаю. Строго и крайне уверенно приостановился король. Снова тяжкая пауза. Правила будут одни и те же. Для всех. Что для вас, что для нас. А звучать они будут так. Первое. Категорически запрещено всячески вмешиваться более развитой цивилизации в менее развитую, дабы не нарушать ее естественный ход эволюции. Мы знаем, что там, на месте, уже присутствуют наши технологии. Поэтому советую вашим гнетущим спрятать их подальше, да под крепкий замок. Иначе за их использование в знак наказания за нарушение первого закона Мы примем жесткие меры. А именно всем вашим и нашим агентам, что уже находятся на планете Земля, категорически будет запрещено покидать планету. За последним мы, народ с несогласных, будем особо внимательно следить, что и вам настоятельно рекомендуем. Отныне судьба ваших гнетущих и наших мудрецов, будет только в их собственных руках, и да будет только так, и во веки веков, и никак иначе. Вам все ясно, братья мои?» Молчание. «Отныне, братья, мы будем лишь сторонние наблюдатели за тем, как протекает естественное течение истории». Как-то уже облегченно и уверенно заговорил король. И очень скоро мы с вами узрим воистину, на что способен наш средний брат. Достоин ли он великого перерождения или нет? И вот тогда мы посмотрим, кто из нас с вами воистину прав. Я все сказал, братья мои преданные. Я всё сказал. Как-то недвусмысленно закачалась голова короля. До скорой встречи, братья. «До скорой встречи! На великом суде, родные мои!» Оглядев всех строгим и недвусмысленным взглядом, все продолжая недвусмысленно кивать, произносил автор. Робот, двойник короля, взмахнув королевской шикарной алой накидкой, неожиданно для всех развернулся, но не ушел прочь. Напротив, он обернулся на полоборота влево, и, посмотрев на мальчика-слугу, что сюда его привёл, так добро по-отцовски произнёс. — Скажи мне, дитя узника, ты узрел истину, в сей час? Кадык мальчика содрогнулся, но бледнеющие губы остались сомкнуты, словно сшиты нитями ужаса. — Ответь же мне, дитя моё, желаешь ли ты узреть Твое истинное будущее. Узреть, как переродится та отвратная гусеница, Которой тебя пугали на ночь, В прекрасную бабочку. Узреть своего среднего брата В его истинном обличии. Ну что же ты молчишь? Возьмей силу воли. Стань, наконец, мужчиной. Сжатый неимоверным ужасом мальчик просто застыл в ступоре на последнем слове, словно вечно падал в пропасть, но все никак не мог упасть на ее холодное дно. Но что-то щелкнуло у него в груди, и он плавно повернулся в сторону верховного судьи. И спустя пару секунд плавно пал на колени. В ответ на мальчика посмотрел каждый из судей, будто пытаясь раздавить своим холодным и жестоким взором эту мелкую букашку. Мальчик не смог произнести того, что хотел, но лишь с истинной болью взрыдал и пал каменному гладкому полу. Он рыдал уже не от страха, а от того, что его сердце и душу словно разрывали две силы напополам. «Ах!» В истинном шоке вздохнул исключительно весь судейский зал и притом вслух. Король аж обернулся еще сильнее. Мальчик буквально отлип от пола и, узрев, воистину не поверил своим заплывшим слезами глазам. Снова наскоро протер заплаканные веки, и это оказалось явью. Святая святых, верховный судья поднял перед собой открытую ладонь. Вскоре ладонь плавно, словно во сне, из вертикального положения Развернулось горизонтальное, словно он отпускает птичку на волю. Сердце мальчика готово было разорваться на кровавые клочки. Голова закружилась, стало дурно, ноги стали ватные. Вдруг тело обмякло и рухнуло на холодную твердь. Но твердью оказался вовсе не каменный пол, а крепкие и холодные руки короля — точнее его аватара, что во время подхватил его крупкое детское тельце и заботливо поднял над полом, посмотрев в сторону судьи. — Сказать искренне, брат мой, ты меня воистину удивил, — не соврал воистину удивленный король. — Сегодняшней милостью, что ты проявил к душе раба своего, это душа, — кивнул аватар на мальчика которую ты освободил от гнетущих кандалов. Спустя тысячелетия, а, может быть, и завтра проявит ее к вам и не только. А сейчас прошу меня простить за столь грубый визит. Голова короля слегка поклонилась. Но мне необходимо вас покинуть. Король, развернувшись, пошагал на выход из зала Верховного Суда. но вдруг, Он остановился и, слегка обернувшись с мальчиком, на руках добавил. — Мой флот в полном объеме уйдет, не волнуйтесь. Но вот что касается остатков вашего боевого флота... — как-то замялся он. — То... как вам помягче-то сказать? Еще сильнее обернулся аватар, осматривая всех. — Они видели все. — Они видели все. Поэтому, если что, мы — это, это сугубо их выбор. Ну, — закачал король головой, — теперь уж точно все. Удачи вам, братья мои. Не нарушайте правил и, соблаговолит волею своей перерожденной, еще помиримся. Сил вам, братья мои заблудшие, сил вам. До встречи. И теперь уже развернувшись, уверенно пошагал к выходу король. «Почему-то я уверен, что мы еще с вами свидимся», — добавил он, удаляясь в открывающиеся врата.